Струнный квартет Ну вот мы и собрались, и стоит вам окинуть взглядом зал, вы сразу убедитесь, что метро и трамваи, а отчасти и собственные экипажи, даже смеют думать, запряженные рысаками Ландо, из конца в конец прошивали для этого Лондон. И все же меня вдруг одолевает сомнение. Если и в самом деле правда, как тут говорят, что по Риджин-Стрит закрыт проезд и подписан МИР, и не так уж холодно для такого времени года, и за такую цену и то не снимешь квартиру, а в гриппе самое опасное — осложнение. Если я спохватываю, что забыла написать насчет течи в леднике и посеяла перчатку в поезде, если кровные корни вынуждают меня истово трясти руку, протянутую, быть может, не без колебаний. Семь лет не видится. самой Венеции. И где же вы теперь обретаетесь?» Что ж, вечером мне вполне удобно, хотя, может быть, это слишком нагло с моей стороны. Но вы нисколько не переменились. Что ни говори, война есть война. Если разум пробивают такие легкие стрелы, и по законам человеческого общежития едва выпущена одна, уже наготовит другая, если из-за этого кидает в жар и вдобавок полыхает электричество... Если чуть не каждое слово тянет, как водится, поправки, расшаркивания и оговорки, расшевеливает желания, амбиции и тоску, если все так, и плывут на поверхность шляпки, буа, фраки и жемчуг на галстуках, неужто же мыслимо? Что именно? В том-то языковыка, что с каждой минутой труднее сказать, отчего, вопреки всему, я тут сижу, не умея даже припомнить, «Что именно и когда в последний раз это испытано мной?» «Процессию видели?» «Король, кажется, замерз. Нет, нет и нет. Да, но что именно?» «Она дом купила в Мамсбери. Можно ее поздравить». «Мне же, напротив, совершенно очевидно сдается, что ее, кто она ни наесть, можно послать с легким сердцем к чертям, со всеми квартирами, шляпками, чайками». И так, быть может, сдаются сотни дам и господ, которые тут сидят, парадные, защищенные оградой мехов, жемчугов и довольства. Ну а я-то сама тоже мирно сижу в золочёном кресле и раскапываю погребенное прошлое, как все, ибо, судя по неким знакам, все мы, если я не обманываюсь, что-то силимся вспомнить, что-то из подволь ищем. И к чему суетиться? Беспокоиться о покрое костюма, о перчатках? застегнуть или нет. И вглядываться в это пожилое лицо на темном фоне картины. Лишь минуту назад оно было оживленное, светское, а сейчас вот печальное, замкнутое, словно с тенью. За стеной настраивают вторую скрипку, не правда ли? Выходят четыре черные фигуры с инструментами, усаживаются подле белых квадратов под световой ливень, покоят смычки на пюпитрах. Дрожный взмах, трепетанье, И, глядя на музыканта напротив, первая скрипка отчитывает. И раз, и два, и три. Вихрь, шквал, напор, взрыв. Грушевое дерево наверху горы. Бьют фонтаны, сыплются капли. А волны роны мчат глубоко и полно, летят под мостами, разметывая пряди водорослей. Полощут тени над рыбой, серебряной рябью бегущей ко дну, затянутой. Это трудное место. Засасываемый водоворотом. Плеск, брызги, ранят воду острые плавники. Поток дымится, кипит, сбивает желтую гальку, Крутит, крутит, вот отпустил, падает, Падает вниз, вниз, но нет, Взвивается кверху нежной спиралькой, Тонкой стружкой, как из-под аэроплана. Выше, выше. Сто раз прекрасны, добрые, веселыми шагами, С улыбкой, идущие по земле, И шалые бывалые рыбачки, присевшие под мостками, греховодницы, как дивно гогочут, они и галдят, и ступают в раскачку, в раскачку. Ах, м -ка. Ранний Моцарт, конечно. Да, но мелодия, как все его мелодии, вообще приводит в отчаяние. Я хочу сказать, вселяет надежду. Да, так что я хочу сказать?» Вот ведь ужас с этой музыкой тянет, знаете, танцевать, смеяться, есть пирожные, есть мороженое, пить сухое терпкое вино. Непристойный анекдот между нами тоже был бы очень кстати. Чем старше делаешься, тем больше любишь непристойности. Ха-ха, вот мне смешно, но отчего? Вы ведь ничего такого не сказали, да и тот старый господин... Но позвольте... Нас несет дальше грустная река. Луна заглянула под вислые ветви ивы, и я вижу лицо твое, я слышу твой голос, и птица поет, когда мы проходим под ветлами. Что ты шепчешь? Печаль, печаль, радость, радость, сплетенные, как блестящие под луной камыши, сплетенные, неотторжимо сращенные, стянутые болью, обтянутые грустью. Трах! Лодка тонет, тона распрямились, взмывают, истончаются, становятся мутным призраком, и призрак огненным острием рвет сдвоенную свою страсть из моего сердца. Для меня поет он, распечатывает мою печаль, растопляет жалость, затопляя любовью бессолнечный мир, и не сбавляет, не унимает нежности, но ловко-тонко плетет свою вязь, Плетет, пока расколотые надвое не срастутся. Взлет, всхлип и... Покой и печаль, и радость. О чем же тогда грустить? И еще спрашивать, что? И еще чего-то хотеть? Все ведь улажено. Да, уложено на покой под покрывалом из розовых лепестков, осыпающихся лепестков. Осыпаются? Ах, нет перестали. Один лепесток завис на немыслимой высоте, как крошечный парашютик под невидимым аэростатом, и кружит, трепещет, ему до нас не долететь. Нет, нет, я и не заметила, вот ведь ужас этой музыкой. Дурацкие мечты. Вторая скрипка отстала, вы говорите? Эта старая миссис Манроу пробирается к выходу, с каждым годом хуже видит, бедняжка, а тут такой скользкий пол. Безглазая старость, седоголовый сфинкс. Сейчас стоит на тротуаре, подзывает строго красный автобус. «Как чудесно! Как дивно они играют! Как, как, как!» Язык без костей, сама простота. Перья на соседствующей со мною шляпки пестры и приманчивы, как детская погремушка. В челе занавеса зелено вспыхивает платановый лист. «Да чего странно!» Да чего хорошо? Как, как, как. Шшш. Двое влюбленных на траве. Если, сударыня, вы благоволите принять мою руку. Я бы и сердце вам верила, сударь. Сверх того, мы оставили тела наши в пиршественной зале. Эти на мураве, только тени наших душ. Значит, это обнимаются наши души. Лимоны и лавры кивают, лебедь отталкивается от берега, и сонно плывет на стремнину. И что же? Он провожал меня по коридору и на повороте наступил мне на кружевную оборку. Я вскрикнула Ах! Я остановилась, нагнулась, а что мне еще оставалось? А он обнажил шпагу, сделал такой выпад, словно кое-кто пронзает насквозь, крикнул: «Безумье! Безумье!» И я завизжала, а принц. Он что-то писал на пергаменте в эркере окна, вышел в скуфейке и туфлях, оттороченных мехом, сорвал со стены рапиру, дар короля испанского. Знаете, и тут я сбежала. Накинула этот плащ, чтобы было не видно порванную юбку, и сбежала. Но тише, охотничий рок. Господин так проворно отвечает даме, и она так взлетает по лестнице, и так остроумно обмениваются они любезностями, что речь их разрастается до страстного вздоха, теряет слова, но смысл остается достаточно ясен. Любовь, смех, бег, ловитва, благословение небес, и все это окатывает веселой волной ликующей ласки. Покуда серебряный разлив Волторн сперва очень дальний, близится, близится, и словно шалы возвещают рассвет или возвещают о побеге влюбленных. Зеленый сад Лунный пруд и лимоны, влюбленные, рыба. Все растворяется в дымчатом небе, покуда волторны, уже поддержанные трубами, подпираемые кларнетами, возводят там белые своды, прочно зиждущиеся на колоннах из мрамора. Гром победы, ляск и звон, прочное положение, твердые основы, марш миллионов, смятение и хаос повержены в прах. Но город, к которому мы идем, не из камня, и он не из мрамора. Висит незыблемо, стоит неколебимо, и ни улыбки, ни флага навстречу. Пусть же сгинет ваша надежда, моя радость вянет в пустыне. Открытое наступление. Голы колонны, безжалостны, они не отбрасывают тени, сверкают, темнеют. И я ретируюсь. Я больше не хочу ничего. Я только мечтаю уйти, найти свою улицу, узнавать дома, кивнуть зеленщицы, сказать горничной, когда она откроет мне дверь. Какая звездная ночь! Доброй ночи, доброй ночи! Вам сюда? Увы, мне туда.